Рассказывает Нюта Федермессер. В хосписе проходил небольшой камерный концерт. В холл вывезли несколько пациентов. Двое мужчин, изможденных с худыми коленями, прямо на кроватях. Пожилая дама с тонкой, сухой пергаментной кожей в белой кружевной панаме. А на ногах, осторожно поставленных на мягкую подушку, домашние шерстяные носки. Для них на плохоньком хосписном пианино молодая девушка играет Шуберта. Узнаваемые звуки, музыка не напрягает. Заметно, что людям приятно лежать, прикрыв веки, слушать. Конечно, все они знают, скорее всего, это их последний концерт, последняя музыка. Знают это и музыканты, и сотрудники. Знаю и я. Всматриваюсь в лица. Рядом с одним из пациентов стоит супруга. Держит его за руку. Она с ним каждый день, ей за 60, ему за 70. Это окончание их очень долгого, счастливого, бездетного брака. Нина. Маленькая, тонкая, очень ухоженная женщина в розовой крепдышиновой блузке. Я вижу на ее худых лопатках просвечивающие через ткань бретельки кружевного белья. Она из тех женщин, про которых я всю жизнь силюсь понять, Как, ну, ну как они умудряются всегда в любых обстоятельствах и в любое время дня и ночи оставаться такими свежими, такими женственными, с прической и макияжем, всегда в туфельках, никаких тапочек и стоптанных задников, с обязательно розоватым маникюром, даже тогда, когда в хосписе уходит единственный любимый человек. Она стояла рядом все время концерта с прямой дворянской спиной, держала в своей холеной руке слабую руку мужа, а когда концерт закончился, она сама сняла кровать с тормоза и покатила мужа в палату. Я почему-то сказала ей «Заходите ко мне, Нин, просто так, поговорить». Сказала и забыла. А она через полтора часа зашла ко мне, и я по ее виду, по глазам, по изменившейся осанке, словно бы вытащили изнутри стержень и ушло натяжение, сразу поняла, что супруг ее умер. Она не плакала и была не то чтобы подавленной, нет, расслабленной и очень красивой. Она сказала, «Сережа умер. О, Господи, вы же только что были вместе на концерте. Вы понимаете, Нюта, мы вернулись в палату. Я присела к нему на кровать, погладила его волосы, спросила, ты доволен? Он протянул руку и хотел дотянуться до моего лица, но не мог, сил у него совсем уже не было. Тогда я взяла его за руку. У нас очень слабые пациенты, для них поднять руку порой тоже целое дело. Я взяла его за руку, помочь хотела, а он говорит, не надо, я сам, и положил руку мне на грудь поверх блузки вот так и стал расстегивать пуговицы на кофточке. А потом рука так сползла вниз. Он выдохнул и умер. О чем он думал перед самым уходом? Люди перед смертью думают о тех, кого любят, или о тех, кого любили когда-то.